Наша основная задача в том, чтобы, когда люди услышат все, что Дух Святой им говорит, да, о грехе, о правде и о суде, о грехе, что эта молодежь грешная, о суде, что суд грядет за грех, хотя Бог их любит, да, и о правде, что Иисус действительно их Спаситель, они должны услышать это, и Дух Святой будет хотеть помочь им принять решение принять решение, которое принимали люди, которые сталкивались с Иисусом Христом. Вспомните историю про Захея: Когда Захей принял Иисуса в дом, когда Иисус своему ему рассказал, Захей, мало того, что просто сказал, Господи, вау, да, но он еще и встал и пошел, раздал людям то, что он у них перед этим украл, да, то есть явное, это называется плод покаяния. Вот это то, о чем мы тоже молимся, чтобы, а, люди услышали Евангелие, посеяло семя, Б. Чтобы люди покаялись действительно перед Богом и получили ту веру, хотя бы минимальную, достаточную для спасения. О какой вере я говорю? Вера, как у разбойника на кресте. Разбойник на кресте, он получил минимальную веру. Он что-то знал об Иисусе, потому что тому другому разбойнику, который говорил, Иисус, давай спаси себя и нас. Он сказал, ты что, побойся Бога, мы осуждены за то, что что-то сделали, а он праведный человек, осужден не за что. То есть он знал таки, как-то Иисуса, что-то где-то о нем слышал, может, даже наблюдал за ним в толпе иногда. И именно боялся покаяться. Но тут, представьте, у него момент покаяния на кресте практически. И Иисус ему говорит, ныне же будешь со мной в царстве моем. Да? Поэтому наша задача привести к этой минимальной вере. Потому что когда Петр проповедовал, помните, в Деяниях, и три тысячи человек покаялось, написано, они умилились сердцем. Что значит умилились сердцем? сокрушились, да, они услышали, Иисус воскрес, он умер, воскрес, он спаситель, мама дорогая, что теперь нам делать, да, и Петр говорит дальше в проповеди, что покайтесь, признайте перед Богом, что вы грешны, и попросите Бога очистить ваше сердце и дать вам вечную жизнь, вот и все, вот так просто, потому что мы везде читаем, и Иисус сам как проповедовал, покайтесь, ибо приблизилось Царство Божье, да, вот, ныне пришло спасение, очень коротко, двумя фразами, Вот, поэтому вот эта минимальная вера, она очень важна, спасающая вера, которая дает человеку вход в небеса, начинает отношение с Иисусом. Итак, первое, услышать Евангелие, второе, иметь вот эту спасающую веру, и третье, это принести плод покаяния, да, это программа максимум, как говорил сегодня Нейтан, не просто научить, что покайтесь и покаетесь, но научить людей жить с Богом жить на земле не по плоти, а по духу. Потому что до этого они тоже жили. И мы будем стараться их не унижать, и не критиковать, и не говорить, вы знаете, что вы все потерянные люди, да, мы будем стараться не использовать этих терминов по возможности. Вот. Но мы будем объяснять, что есть жизнь по плоти, когда, помните, мы три едины, да, плоть на первом месте, наверху, дальше душа, жили, да, жили так, плоть сначала потом душа, потом дух мертвый был вообще, потому что не воскрешен Иисусом Христом в духовном перерождении. А мы будем предлагать, что, дорогой, по плоти прикольно жить и весело, но, опять-таки, не вечно. Окей? Okay? Не вечно. Просто мы просим тебя, чтобы ты признал, что ты грешник и захотел, согласился с Богом принять вот ту вечную жизнь, которую он даёт, чтобы теперь твой дух, Руководил, что не менее весело, чем раньше, да, просто без алкоголя, блуда и гадостей. Так, душа твоя все равно будет переживать много классных, радостных эмоций, потому что у нас скоро будут и пикники, и трали, вали, и все такое, куда мы тебя уже приглашаем. И что? Твоя плоть останется при тебе, никто тебя в жертву не принесет, так сказать, и все будет нормально. Вот, поэтому а, вот это наша триединая цель, так сказать. Вот как, как консультантов. В некоторых церквях называют души попечители. Да? Вот, для нас это сложноватый термин для церкви Голхофы. Вот, поэтому мы называемся просто а, консультанты, которые просто консультируют по вопросам приобретения вечной жизни. Ни больше, ни меньше. Вот такой себе вопрос приобретения вечной жизни. Почему мне нравится тоже этот термин? Мы говорили с вами, когда изучали книгу, что мы не можем делать на небесах. Вы помните, что автор там говорит такую очень классную вещь, особенно для нас, как для киевлян, это очень интересно. Мы все часто ходим в переходы, в метро, в супермаркете, везде. Везде на каждом углу нас встречают молодые студенты, которые подрабатывают, и старенькие бабушки, которые подрабатывают, и раздают десятками и пачками приглашение «купите пластиковые окна, запишитесь на курсы английского и срочно похудейте». Да? То есть эти все рекламные акции постоянно тычут нам в переходах везде, активно, друг поперед друга. Мы с вами, верующие, дорогие мои, у которых, считайте в карманы, путевка, билет, не знаю, приглашение, назовите как хотите, на небеса, спастись от ада, спастись от божьего гнева, от вечных муки проклятий. Вы понимаете, это не просто записаться на курсы английского. Это радикально другое. И да, мы в некотором смысле продавцы и консультанты, которые будем подходить и предлагать. Примите это, возьмите это. Вам это нужно, это необходимо. Понимаете? Поэтому мы должны быть с вами готовы, морально подкованы, знать минимум, как говорится, о том, что мы, ну грубо говоря, простите, на слове продаем, да. Что мы пытаемся предложить, что мы откуда мы спасаем и куда мы приглашаем и зовем. Мы действительно хотелось бы, чтобы были достойными представителями Иисуса Христа. Однажды в университете я говорил с человеком, который просто-таки рассказывал о том, как его вот недавно женщина приглашала в христианскую церковь. Он не называл ни деноминации, ни названий, но он говорит, что так, как она со мной разговаривала, я понял, что у нее это психическое расстройство. Одна из причин, почему он говорит, я это понял, потому что она ни одну начатую мысль не довела до конца. То есть она начинала говорить мысль, у нее какой-то был пример. Посреди этого примера она вспоминала, что еще где-то какая-то пословица что-то говорит. Посреди этой пословицы она вспомнила, что у нее была какая-то ситуация в жизни. Потом в конце этой ситуации она возвращалась опять к примеру, а потом еще куда-то уходила. И, он говорит, и вот он рассказывал, я это слушала просто как от преподавателя, как постороннего человека, так сказать, вот как он услышал, что его приглашали обратиться к Иисусу Христу и прийти в церковь, и как он это для себя принял, понимаете. Поэтому хочется быть достойными представителями Иисуса Христа, которые четко могут выразить свою мысль в Духе Святом обязательно, не по плоти, а в Духе Святом дать объяснение и в простоте, Ну что вы помните стих, да, о людях, которые уклонились простоте Христа, да, вот, именно пребывать вот в этой простоте, чтобы мы не перескакивали на какие-то там пророчества, на какие-то обетования, на какие-то там еще, не знаю, любые вещи, которые мы слышали недавно от проповедника по телевизору или еще что-то, вот, что бы это ни было, это должна быть простота Евангелия. Какой есть очень славный пример, мы сейчас не будем читать примеры сильно там великих людей, но прочитаем простой пример из книги Деяний, 8 глава. В 8 главе мы с вами встречаемся с эфиопским Євнухом и Филиппом, который общался с эфиопским Євнухом. 8 глава, 26 стиха. «Ангел Господний промолил Филиповик, кажучи, устань на південь, иди на дорогу, что от Иерусалима до газа спускается порожня вода». Это стих сам по себе интересный, потому что, во-первых, мы видим, что говорит Святой Дух. Во-вторых, мы видим, что Дух Святой говорит Филиппу, который, очевидно, готовился слушаться Святого Духа. Но, в-третьих, что интересно, что Дух Святой предупреждает Филиппа, что он должен пойти на какую дорогу? На пустую. О чем это нам говорит? Это нам говорит о том, что в зале во время концерта Дух Святой может вас пригласить, подойти к самому, на ваш взгляд, неподходящему человеку. То есть вы уже могли присмотреть двух толстеньких девочек, которые вы думаете сейчас срочно покаются, потому что у них низкий уровень а, этого самооценки, да, или какого-то модного мальчика, которого вы думаете, вот Господь мне мужа будущего и дал. Вот. Или... Нет, к Женеве Кемпе, я надеюсь, Дух Святой никого не поведет. Хаять. Вот. Но, тем не менее, вы помните, когда тоже Самуил ходил мазать Давида в пророки, то тоже он братьев всех пересмотрел, пришлось звать с поля меньшего, которого по умолчанию даже не позвали. Даже не как вариант вообще. Окей? Okay? Поэтому не смотрите, так сказать, на рост, вес, цвет глаз, пахнет хорошо или не пахнет. Вот, Подходите. Видите, Господь почему-то что-то вам показал. Или это какая-то знакомая вам татуировка, не дай бог, или это знакомая вам а, прическа или это любимый ваш зеленый цвет волос, чтобы это ни было. Вот. Идите, Дух Святой показал, подходите. Что он говорит? «Вставший двадцать седьмый вешпишовин, и ось мужа Феопский скопес вельможа царитет Феопской, ищу був над усима и скорбам, ищу дыру своим прибув, поклонытысь, вертався, и сидящий на повозе своим, читав про Исаию». Вот эти 27 седьмой и 28 седьмой стих тоже очень интересные. Почему? Потому что у человека есть своя история. Поэтому мы пишем очень важный пункт. Когда мы готовимся общаться с людьми, мы готовимся узнать их историю. Очень интересно спросить, кто вас сюда, с кем вы пришли. Да, один из первых вопросов. Как вас зовут, с кем вы сюда пришли? С другом, с подружкой, объявления в интернете прочитали? Это сейчас очень многие делают, когда приходят на какую-то акцию, вас спрашивают, как вы о нас узнали? И вы говорите, ну вот в интернете прочитала, там бла-бла-бла вот, то кто вы, с кем вы пришли? Вы первый раз на таком концерте? Вы студент? Вы работаете? Или, если вдруг это будет правдой, просто так честно скомментироваться, я вас где-то видел? Вот, потому что, я думаю, во сне Господь нам после всяких наших встреч консультантов многие будут нам уже сниться, вот, как мы к ним подходим разговариваем. И на самом деле... Это важно, уметь слушать. Потому что консультанты, это действительно не те, которые только говорят, говорят, говорят, говорят. Да? Вот, надо уметь выслушать человека, чтобы он хоть что-то сказал, вот, как бы, чтобы бы это ни было. И что мы узнаем в 28 стихе, что он возвращался да, с Иерусалима, где он был на поклонении, и он читал про Исаия. Да? То есть Эфиопия, вы знаете, это Африка на самом деле. Да? Вот, но он возвращался из Иерусалима, И он читал Исаю. понимаете, да? Вот, это очень необычно. И вот опять-таки, следующий пункт. Наша молитва о том, чтобы Бог готовил сердца людей к тому, чтобы они услышали Евангелие. Вот он, читая про Исаю, это уже готовит его сердце услышать Евангелие. У этих ребят, я же говорю, что угодно, их может настичь в Campus Crusade в общежитии, Их может настичь какой-то евангелист, который просто шел мимо. Знаете, как я покаялась? Я на самом деле перепутала троллейбус. Я села не в тот троллейбус, реально. И вот в другом, не в том троллейбусе, мне дали приглашение пойти посмотреть фильм Иисус. Понимаете? Я пошла, посмотрела, и там же покаялась. Это надо было сесть не в тот троллейбус. То есть для Бога это был очень даже тот. Вот. Но просто Богу пришлось меня по троллейбусам трошки поводить. Вот, поэтому... Бог может, и я в это очень сильно верю. Нам всем надо верить, так сказать, поводить людей по каким угодно местам, нас поводить по таким же местам, пораздавать в интернете посидеть, что-то пописать людям и подготовить их к тому, чтобы услышать слово Божье. И желательно, чтобы это было само слово Божье. Вот, а не просто там какой-то росском что он читал именно Исаю, а не комментарии на пророка Исаю. И в 29 стихе, опять же, «Дух до Филиппа проговорил», да, «педидыто пристань до тёго повозу». Опять-таки, молитесь, Дух Святой, к кому мне подойти? Дух Святой, с кем мне поговорить? Может быть, что в конце концерта вы поговорите вот с этими двумя мальчиками, успеете порыть еще с этими двумя девочками, а потом еще с, три, с этими тремя тетечками. Чем больше людей вы поговорите, поверьте, тем лучше. Это совсем не обязательно, что вы должны с двумя людьми разговаривать все полчаса в конце концерта. Постарайтесь поговорить больше. Если вы говорите с двумя и боковым зрением чувствуете, что стоит где-то, очень стесняясь, третья девочка, начните, переводите взгляд на троих уже, на всех. То есть молча включите ее в разговор. Да? Если вы видите, что еще кто-то где-то, то, пожалуйста, помните, я вам говорю, что когда вы в маршрутке свидетельствуете то вы часто можете заходить и верствовать одному человеку, а впереди двое, сзади двое, да, слышат, наверное, больше и лучше, чем та одна, которую вы захотели рассказать. Поэтому не цурайтесь. Но при, этом, но при этом очень важен зрительный контакт, мои дорогие. Жутко, жутко важен. Поэтому я вас умоляю, практикуйтесь, крыться на кошечках, разговаривайте друг с другом, учитесь сейчас срочно и скоростижно все воскресные школы, какие можете за эти дни, Но научитесь говорить с людьми, глядя в глаза. Не надо искать вот эту точку, как психологи учат в во лбу. Вот, потому что когда смотришь в левый, в правый глаз, потом думаешь, ой, я смотрю в левый, сильно долго надо смотреть в правый. Вот, это все ерунда. Смотрите просто людям в глаза по очереди и так далее. Смотрите в глаза. В руках желательно что-то держать, чтобы вы не теребили, так сказать, себе, там, не чухали и не думали, да, что куда руки деть, или там их еще, не дай бог, охватали за руки, вот, то а, держите в руках либо Библию, либо какое-то приглашение, либо там ручечку, либо, опять-таки, календарик, визитку и все остальное шоколадку, опять-таки, полезную, только не кушать ее в этот момент, вот, то есть, как бы, за шоколадку, я считаю, любого будете звать куда угодно, большинство девочек пойдут за вами, прямо, я же, куда скажете, вот, и тем не менее, подойди, да, и, написано, пристань до него, вот, просто пристань, то есть, наверное, сделай вид, что ты это, голосуешь на дороге, типа, подвезите, Вот, потому что ну как еще пристать, ну как, не, не запрыгнешь же на ходу, все-таки на лошадях едет колесница, что за каскадеры такие. Но как-то Дух Святой сделал, чтобы он пристал. И Филипп написано, «Питбих и почув, что вин читая про Каисаю, да, испытав, может, на набегу, заскакивая в колесницу, че разумеешь, что ты читаешь». Вот очень хороший вопрос, дорогие мои. Вот возьмите себе его на, оружение, на вооружение и пропишите дома вам домашнее задание. 10 интерпретаций этого вопроса в контексте концерта. То есть, как этот вопрос, понимаешь ли, что читаешь, в контексте концерта задать 10 вариантами. Ну, например, понравился ли вам концерт? Вы что-то понимаете на английском языке? Окей. Okay? То есть, понравился ли вам концерт, человек уже ответил хотя бы либо да, либо нет? И понимаете ли вы на английском языке песни? Он тоже что-то ответит: либо да, либо нет. Да? Вот. А дальше, соответственно, слышали ли вы когда-то христианские песни? Бывали ли вы когда-то... То есть первые два вопроса могут запросто быть да или нет. Первые два. Окей? Okay. Третье уже вы запросто можете спросить, что вы думаете о христианских песнях, Что вы думаете о христианских песнях? Человек может, ну не знал, что христианские песни просто песни, просто тексты другие. Могут так сказать. Могут сказать, я никогда не слышал христианских песен. Могут сказать, а я ходил там раз, вот меня постоянно приглашают на эти христианские песни или еще что-то. То есть вы уже слушаете, что человек говорит, какой у него опыт, хотя бы общение с христианской музыкой. Вот, следующее, что вы можете сказать. Если у вас Библия, читали ли вы когда-нибудь? Да, вот. И так далее. То есть вот дальше уже разворачиваете такие которые, вопросы, которые уже будут завязывать ваш разговор. И когда эти вопросы начали происходить, человек вам ответил, то в 31 стихе он уже говорит, вернее, он отвечает, «Як я можу разумит, якщо ніхто не напутает мене». Да? «И впросив, Винпулы полы, по та стасисти з ним». То есть все-таки его пригласили, «Заходь, садись, поедем дальше». Хотя ему туда явно не надо было ехать в ту сторону, Но уж проедемся, что же сделаешь. Вот. И вот это наша с вами молитва. Конечно, мы будем надеяться, что вы все, консультанты, сможете подходить людям вдвоем. Потому что Иисус посылал учеников подвое, поэтому в идеале нужно было бы, чтобы вы тоже были вдвоем. Потому что один ведет разговор, второй молится. Второй задает какой-то еще дополнительный вопрос, этот молится. Этот наблюдает за диалогом, в какую сторону он идет и смотрит, что еще можно добавить. Или наоборот, как его быстрее закончить и идти дальше. Почему я говорю о том, как быстрее закончить? Запишите себе следующий очень важный пункт, который важен для консультантов. Пункт этот отличается тем, что иногда люди, наоборот, сами будут воровать ваше время. Вместо того, чтобы действительно задавать вам вопросы о в том, а что действительно на самом деле говорит Библия, или а как по-настоящему там верить, а какие они такие сики небеса, и что там такое. Люди будут говорят, а вы в инопланетян верите? Понимаете? И так далее. Поэтому, когда вы будете видеть, что там первый раз вы попробовали вернуть разговор, да, второй раз готовь, попробовали вернуть разговор, а он нам начинает про Харе Кришну или еще про что-то, то молитесь. Вот опять-таки старайтесь быть вдвоем или старайтесь сами помолиться мысленно и распознать, стоит ли третий раз пытаться выправить этот разговор на тему истины или стоит уже человеку дать брошюрку, но обязательно запишите себе большими буквами, все равно взять его имя. И любой контактный телефон или e-mail. обязательно, этот человек не должен уйти, без его координат имени, понимаете, чтобы мы могли потом за него молиться вместе с его инопланетянами. Вот. Чтобы мы потом могли ему как-то служить и так далее. Вот. То есть молите, чтобы люди действительно не воровали у вас время. Дорогие мои, это одна из самых таких, ну, как это сказать, хитрых ловок дьявола, когда стоят вот четверо ребят, Готовы, чтобы им рассказали, что настоящий мужчина должен верить в Иисуса Христа. Это не для слабаков и не для бабушек. Окей. Okay? Настоящий мужчина должен уметь преодолевать зло и побеждать зло добром, а не бутылкой вискаря. Побеждать зло. Понимаете? Вот. А мы тут стоим и каким-то девочкам объясняем, что мини-бикини, так сказать, это не такой большой грех, как там что-то другое, или наоборот, не такой маленький, как что-то третье и так далее, понимаете, вести эти бабьи басни. Вот. Поэтому опять-таки будьте бдительны, не увлекайтесь, не увлекайтесь. Помните, что времени немного и что нужно использовать это время общения очень быстро, потому что народ будет достаточно скоро выходить, особенно если, не дай бог, там будет жарко, Вот, и народ будет захотеть выйти оттуда побыстрее. Поэтому нужно действительно быть эффективным. Вот. И много времени, я верю, никогда не надо для того, чтобы объяснить человеку путь спасения. Будем говорить о некоторых приемах и методах, и вы увидите, что ровно 3 минуты достаточно, чтобы человек понял все необходимое для принятия решения. Вот именно для принятия решения за 3 минуты все необходимое человек может услышать. Это правда. И это должно снять бремя с наших плеч. И не пугать нам, что мы должны наполовину стать полупостарами, полупроповедниками срочно, чтобы быть консультантами. Наоборот, как бы. И заканчивая эту историю, он спрашивает, да, через минуту, скажи, я не могу, я к нему же. И он объясняет, да, слово «списание», 32 стих. «Як певцю на зарис его ведено, як ягня супроти стрижения безголосы, так вины відкривав ус своих, у приниженні суд ему відня, віднятий був, а про это его кто бо життя его на землі забирается, и так далее». Да? То есть он объяснил, что вот Исаия говорит об Иисусе Христе, который пришел, чтобы пострадать за людей, отдать свою жизнь за грехи, чтобы люди теперь имели возможность сказать «А, мой спаситель!» Тогда спаси меня от моих грехов. Ах, ты умер на кресте за меня? Тогда прости мои грехи, раз ты пролил свою кровь. А ты воскрес, дай жизнь вечную, будь здоров, тогда дай мне, пожалуйста, вечную жизнь. Аминь. Все. Все. Вот они три фразы. Он умер на кресте, он очищает грехи. Его называют спасителем, он спасает меня от ада. Он воскрес из мертвых, он дает мне воскресение и вечную жизнь. Все. Вот оно и Евангелие. Мы об этом будем дальше еще говорить. И, соответственно, дядька радостный вот, говорит «Вау! Как здорово!» И в 35-м стихе «Полыб, открыв уста, зачавши от этого писания, благовестных про Иисуса ему». Бачите, он не пояснял Ветхий Завет, он не объяснял пророки, он не возвращался к Моисею сотворению мира, он пропустил инопланетян их наличие или отсутствие и так далее. Вот. И, когда они ехали... Они даже доехали до воды и говорили, что вот вода, можно и креститься. Почему кто-то из вас сейчас хочет задать вопрос? Здесь написано про, воде, про воду. Ведь водное крещение не входит в план спасения, а? Да. И вот мы с вами отвечаем. Потому что мы изначально что сказали? У нас первая цель – посеять слово, рассказать. Второе – довести до спасительной веры. А третье – научить что? Жить. Жить со Христом, жить по духу, не по плоти уже. Так вот, видите, тут Бог как раз сразу дал Филиппу действительно этого Евнуха продвинуть по всем, так сказать, трём пунктам. И уже через крещение он заявил, что да, я хочу жить для Бога, и он теперь поедет, и, так сказать, мы знаем, что в Эфиопии потом были достаточно хорошие, сильные церкви. И вот на этом сегодня мы закончим с вами, вот, потому что в 37 стихе, Дядечка просто сказал, что я верующий Иисус Христос, то Сын Божий, да, и в принципе это то, что мы хотим услышать от наших с вами, э, как мы их будем называть, можем клиентами назвать, это будет сильно профессиональный консультант и клиент, да подопечная как-то слабовато. Вот. Новые друзья, мы можем их назвать, это будут наши новые друзья. Так вот, от наших новых друзей мы захотим услышать эту фразу, рано или поздно. Можем же дать им подсказку, если вы мне скажете, что Иисус, Иисус Господи, я его сразу отпущу. Но лучше все-таки поговорить. И действительно очень важно, чтобы мы с вами были очень, опять-таки, вот... Во всем, во всем полагались на Бога. И только знали, что Господь, Он делает это дело. Но мне хочется, дорогие мои, просто призвать вас в заключение. Я тоже второй сказала заключение, поэтому мне осталось еще два раза. Молиться, знаете о чем? Вот как, почему я сегодня рассказывала о том, как пастор Алексей на конференции рассказал. Да, что, а что, если после концерта в церковь в воскресенье утром придут 300 человек? Да? Вот, как мы их в лифт... Всех заведем и поднимем сюда. Я хочу молиться о нашей с вами вере, девочки и мальчики. Молиться о нашей с вами вере. Понимаете? Потому что для меня это вызов. Потому что до конференции я уже молилась и о консультантах, и об этом процессе, и обо всем. И я ни в одном глазу не увидела этих 300 человек. Вообще не увидела. У меня не было такого видения. Пока пастор Алеша не открыл это, не показал, я не видела. Понимаете? И я рада, что он на конференции вот это открыл и показал. Теперь я поняла, что я сосредотачивалась только на вот этом вечере, чтобы проконсультировать, рассказать путь спасения, отпустить с миром людей. Чё ж там? А на самом деле хочется же их увидеть завтра, в воскресенье. Вы понимаете, о чём я говорю? Поэтому нам надо молиться вот именно дальше. То есть этим субботним вечером, концертом всё не закончится. Окей? Вот. Будет работа дальше, служение дальше. Каждый из нас должен быть, будет быть в состоянии эм, высматривать, надеяться и молиться. Если не в следующее воскресенье, то через воскресенье. Если не воскресенье, то в среду вечером на кофе пригласить. Если не даже в июне, в июле, потому что они уедут, может, это студенты из другого города, то в сентябре вымаливать, чтобы они за лето нигде не пропали, ни, что с ними не сделалось, они вернулись. И мы с ними встретились в нашей церкви. Или поехать туда к ним а, и открыть у них там новую церковь, да. То есть вот эти все моменты, которые мы с вами очень часто, когда я была в детском служении, говорили, да, это называется сверхъестественное. Потому что есть вещи, которые мы можем организовать, да, но этого мало. Потому что церковь – это не есть что-то организованное. И евангелизация – это не есть что-то организованное. Это должно быть что-то сверхъестественное, где мы, вау, сядем все такие, почухаем по тылотью, скажем, ой, мама дорогая, что Господь сделал? Окей? Okay? Вот. Поэтому пусть будет так. Пусть будет так, потому что Бог точно хочет так сделать. Окей? Okay? Все. Спасибо большое вам за внимание. Можно вопрос? Это потому, что вы будем приглашать в церковь. Да. Лично да. чая-то Да, вот. будем так, об этом и говорить. И Девочки и говорят с и девочками, и мальчики и с мальчиками. Сказали, что стоит ли стоит. к себе на выходе в пятницу? К, да, себе, да. Э, к себе это надо очень хорошо помолиться, и мы об этом и будем и говорить. 5 -5. Я э, узнаю людей, и я считаю, что это очень правильно, это не грех, которые, именно работая с неверующими людьми, такие как Campus Crusade, заводят отдельную мобильную карточку. И на этой отдельной мобильной карточке, обычно это лайф, потому что большинство студентов на лайфе, вот, они общаются ими. Когда я работала на радио, у меня были люди, которые звонили, и я завела специально там карточку для вот этих людей, неверующих или там верующих, которые звонили. И именно я знала, что когда мне кто-то звонит на лайф или вот на этот номер лайф, то это кто-то, так сказать, неверующий или полуверующий, которому я служу. Вот, чтобы не было такого, что действительно там какие-то преследования или там грязные смс или еще что-то. То же самое с квартирой. Приглашайте домой, но все золото и серебро сложите в шкатулочку глубоко под диван. Просто потому, что это не грех. Это не грех. Мы доверяем, но проверяем и, и так далее. Да, все, абсолютно золото и серебро. Все, пособирай. Еще вопросы? Нет, хорошо. Мы будем еще много вот говорить, потому что сейчас это вступление все равно было.